Глава двадцатая. В от меня в тот вечер не допустили, пришлось дожидаться окончания осмотра Виктории под дверьми. И когда мое терпение окончательно лопнуло, ее отпустили. «Ничего не поняла толком», — улыбнулась первокурсница в ответ на мой вопрос. Она выглядела чуть рассеянной, но совершенно спокойной, будто речь шла о досадном недоразумении. Вдруг стало душно и захотелось выйти на свежий воздух. «Не сердись, Регина, пожалуйста!» Она так посмотрела на меня, что я поспешила заверить бывшую Ундину, что все в порядке. «Жаль, что мне не разрешили вернуться в зал. Но ничего, думаю, этот балл не последний». И, мягко улыбнувшись, Виктория попрощалась. Я настоял на том, чтобы проводить ее до комнаты. «Мне не тяжело, да и спокойнее будет», — ответила я, бросив взгляд на закрытые двери лазарета. «Сегодня здесь торчать бессмысленно, меня никто не собирается пускать на совещание, которое наверняка сейчас идет за ними. На бал я тоже не вернусь». «Неужели тебе не понравилось? Это так чудесно, словно я стала важной особой». Оказывается, танцевать на двух ногах ничуть не сложно. Я почти к ним привыкла. Девушка говорила и говорила, а я слушала рассеянно, кивая время от времени. Виктории надо выговориться, она и не поняла, какой беды избежала. К счастью, все разрешилось благополучно. А может, и вовсе ничего с ней не случилось? Вдруг ума права, и Виктория решила обратить на себя внимание. Или просто, столкнувшись с ухаживанием раскрасневшегося юноша, засмущалась и захотела побыть на свежем воздухе. Проводив Викторию и пожелав ей спокойной ночи, я вернулась к себе. Ждать известий. Бал продолжался, но у меня не возникало никакого желания вернуться туда. Интересно. Арандл еще заходил в бальный зал? Танцевал с какой-нибудь симпатичной гарпией? Делал ей комплименты? Она опускала глаза и радовалась в душе, что на нее обратил внимание дракон, да еще и преподаватель клом Хольма, так что и видеться можно чаще. Нет, все это глупости. Надо немедленно перестать терзаться, было и прошло. А повторится ли, известно только богам и рунам Хадрена. Вот и наведаюсь завтра в дуболапку, чтобы разузнать у полевика, что к чему но не мог же он до сих пор отсутствовать. Уже собираясь позвонить в колокольчик, чтобы позвать горничную и попросить нагреть воды для ванной, я услышала тонкий стук в окно. Будто птица билась клювом. Я подбежала и с трудом его распахнула. На меня дохнула осенней промозглостью и сыростью. Пошел дождь, означающий конец жаркой поры и знаменующий приход осени. В комнату влетела бумажная птичка. Я видел таких столиц в отделе дознания, куда нас возили на экскурсию. Это послания, одушевленные магией истинных. Они никогда не прилетают к адресату иной крови. Более того, это весьма опасно. Пока я размышляла, птичка застыла в воздухе на расстоянии трех шагов и на уровне глаз, а потом бумага развернулась. Однако ничего не произошло. Никакой магической обратки и прочих побочных эффектов, о которых я читала в книгах. Подошла ближе, аккуратно, шаг за шагом. Надо спешить, на прочтение птички дается не больше трех минут, потом она сгорает. «Теперь вы убедились в правоте моих слов?» Начиналось письмо безо всякого приветствия. «Это ведь он вас увел с бала, чтобы вы не смогли помешать». Хорошо, что я не влюбленная барышня, которой страсть затмила способность здравомыслить. Ничего не предпринимайте, никому не сообщайте о письме. Думаю, мы с вами сможем извлечь выгоду даже из вашего жалкого состояния. Впредь выбирайте кавалеров, руководствуясь не только сердцем. С уважением, Ламберт Дозрамак. Я только и успела бегло пробежать строчки, как птичка вспыхнула огнем и сгорела дотла как и мои надежды.